«А сейчас, — провозгласил Булуорд Спенс, вводя гостей в просторный вестибюль, — позвольте вам представить сэра Альберта Фицроя. роя Сэси впервые в жизни слышала, чтобы кого-то представлялись с таким пафосом и воодушевлением, словно демонстрируя новое чудо природы, но была вынуждена признать, что в данном случае подобный метод и в самом деле является наиболее подходящим. Сэр Альберт Фитцрой, стоявший перед ней с широкой улыбкой на физиономии и протянутой для рукопожатия ладонью, больше походил не на человека, а на его отлично выполненное трехмерное изображение. Увидев его, трудно было удержаться от восклицания, совсем как живой. Однако и на живого человека он был похож лишь в той степени, в какой похожи на живых людей, герои фильмов, Снятых на пленке техника лор двубортный синий пиджак с медными пуговицами сидел на нем как влитой брюки без единой складочки поражали острыми как нож стрелками ослепительно начищенные ботинки блестели широкий золотой браслет часов казалось светился изнутри сам по себе как и маленькое золотое кольцо на левом мизинце лицо сэра Альберта заливал тот здоровый румянец который не встретишь нигде, кроме как на картинах Нормана Рокуэлла. А волосы, черные на макушке и седые на висках, зачесаны на пробор настолько гладко, что их можно было запросто принять за парик. Уверенный в себе человек лет сорока пяти, в меру приветливая улыбка, квадратная челюсть, высокие скулы, искренний и доброжелательный взгляд карих глаз, настолько честный, что в это невозможно поверить. Не слишком ожидая какой-либо реакции от этого манекена, и в самом деле необычайно похожего на человека, Сесси улыбнулась своей знаменитой, изысканно деловой улыбкой. — Очень рада с вами познакомиться, сэр Альберт. Давно мечтал с вами встретиться, Сесси. Можно называть вас Сесси? Его голос, звучный бархатистый баритон, призванный внушать доверие, был столь же безупречным, как и все остальное. Слишком безупречным. Сессия была настолько поражена этим голосом и тем фактом, что сэр Альберт, совсем как механическая кукла, Авраам Линкольн в Диснейленде, может двигать головой руками, что прошла целая секунда, прежде чем до нее дошло. Ей задали вопрос. — Разумеется, сэр Альберт, — с готовностью кивнула она, — буду только рада. — Благодарю вас, дорогая моя, — проворковал тот и, как сессии предполагала, поцеловал ей руку. «А это Бенджамин Бернард, мой пресс-секретарь!» Наблюдать за сэром Альбертом было одно удовольствие. Сэсси заметила, как, обмениваясь с Бенни рукопожатием, он буквально ощупал его своими маленькими механическими глазками и, придя к выводу, что тот не является важной персоной, навсегда вычеркнул его из списка людей, достойных его внимания. Глазки сэра Альберта начали тускнеть, словно лампы, только что выключенного из сети радиоприемника. И Сесси поняла, что для него Бенни больше не существует. Сэр Альберт вновь повернулся к Сесси. «Должно быть, вы устали с дороги. Я распоряжусь показать вам вашу комнату, где вы сможете освежиться. Спускайтесь, когда вам захочется. А если понадобится что-нибудь с кухни, просто наберите по телефону семерку». «Все понятно. Очередной отель». «Очень вам признательна, сэр Альберт!» — улыбнулась Сесси. «Надеюсь, вы не будете возражать!» — пророкотал тот своим баритоном. «Но сегодня вечером я устраиваю небольшой прием, вашу честь. Надеюсь, вы не откажетесь к нам присоединиться!» «Да, Бенни мне говорил!» — кивнула Сесси. «Я уверена, что все будет замечательно!» Обменявшись с ней еще парой ничего не значащих вежливых фраз, сэр Альберт передал их с Бенни. на попечение буллу Спенса, который проводил их через прохладный полутемный белый вестибюль к подножию широкой лестницы и перепоручил молчаливому, стройному негру Лакею. Окна комнаты сессии выходили на море. Что и говорить, по сравнению с Лас-Вегасом, это было куда более привлекательное зрелище. Но легче от этого как-то не становилось. Даже здесь на нее продолжали давить. Да, она была права, студия собиралась одолжить ее сыру Альберту. Сесси была одной из последних крупных кинозвезд, по-прежнему сотрудничавших с Голливудом на контрактной основе. Ее третий психоаналитик считал, что таким образом она неосознанно стремится найти защитника и покровителя, и по условиям контракта ей полагалось сняться еще в двух фильмах, после чего она собиралась последовать примеру своих коллег, ведущих образ жизни, свободного художника. Выходит, в ее жизни ничего не изменилось, и все осталось по-старому, и сегодняшняя вечеринка будет пустой тратой времени, обыкновенной шумной показухой, полной скучных людейшек Что ж, в конце концов, от нее ждут только одного, чтобы около десяти она появилась перед гостями. Остаток вечера можно просидеть у себя в комнате, и спокойно почитать. Глава пятая Свернув на залитую оранжевыми лучами заходящего солнца к Энтовеню и накручивая педали взятого на прокат велосипеда, Робби, наконец, позволил себе отвлечься. Задание Кэлли было выполнено, и теперь он размышлял о тяжкой доле чернокожего в этом мире, точнее о том, как много зависит от цвета кожи, Еще ни разу в жизни Робби не ощущал так остро, как сегодня. Каково это — быть американским негром на острове Ямайка? Весь день он чувствовал себя неким бесплотным духом, столь же нереальным, как персонаж одного научно-фантастического романа, который никак не мог добиться того, чтобы его услышали другие люди. Местным жителям было легко определить по его одежде и акценту, что он американец, а следовательно, чужой. Что же касалось американских туристов, то те принимали его за одного из аборигенов и никак не за своего. Таким образом, оба лагеря считали его принадлежащим к другой стране, и Робби провел весь день на своей личной, нейтральной территории. У входа в яхт-клуб Робби слез с велосипеда, прислонил его к стене и вошел внутрь. Спустившись по длинной лестнице именовав высокую арку, Он оказался на причале и неторопливо направился к осмотрительной. Проходя мимо Грозной, он заметил майора Фор Клинтона и мисс Рашби, расположившихся на палубе в жезлонгах и любующихся закатом, и был крайне удивлен, когда мисс Рашби приветливо улыбнулась и помахала ему рукой. «Великолепный закат, не правда ли?» Робби посмотрел на запад. «Просто потрясающий!» — кивнул он. благодарный ей за это маленькое проявление человечности и ненавидя себя за это. Он зашагал дальше, отметив про себя, что закат и в самом деле высший класс. Небо полыхало голубым, оранжевым и пурпурным. На темно-бирюзовой поверхности моря покачивалась оранжевая дорожка, тянувшаяся от багрово-красного шара солнца, садящегося за далекий горизонт. Фрэнк и Келли на палубе не было. Поднявшись на борт, Робби обнаружил их в кают-компании. Кэлли разглядывал слегка размытые фотографии с Манун в аэропорту, а Фрэнк давал пояснение. «Этот малый вышел из самолета вместе с ней. По-моему, они не очень-то ладят. Мне кажется, он просто на нее работает». Кэлли кивнул и повернулся к Робби. «А у тебя как дела?» «Отлично, но ямайский акцент у меня никогда не получится». Он похож на английский, но какой-то другой. «Парень, у нас тут на островах Говорят по-особенному!» — прошепелявил Фрэнк. «Во-во!» — кивнул Робби. «Один в один. Каждый раз, когда я пытаюсь под него подделаться, мой голос звучит, как у попугая». «Что ж, работай!» — сказал Келли. «Больше ничего!» Робби снял с плеча портативный магнитофон в кожаном футляре и поставил его на кофейный столик, здесь полно всего Общие сведения еще раз добыл кучу рекламных проспектов для туристов он достал из кармана объемистую пачку разноцветных брошюрок и кое-что разузнал в городе сесси манун остановилась в загородном доме который арендует сэр альберт Фицрой, крупный английский кинопродюсер я ехал за ними как раз до этого места добавил фрэнк здоровенный двухэтажный домина весь белый и стоит на холме «Очень смахивает на мексиканскую сиенду. «Сегодня вечером там состоится прием», — продолжал Робби. «Настоящий званый обед в честь сессии Манун. Ожидается более сотни гостей». Кэлли резко выпрямился и уставился на Робби с крайне заинтересованным видом. «В доме? Прямо там, где она остановилась? Прием? Да еще какой!» Робби усмехнулся. «Поди узнай, кто пришел по приглашению!» «А кто зайцем?» Кэлли вскочил и возбужденно потер руки. «Боги, нам улыбнулись! Это добрый знак!» «Значит, у нас счастливая звезда!» Фрэнк довольно рассмеялся. «А если повезет, то скоро разживемся еще одной! И зовут ее...» «Сегодня вечером мы увидим ее во плоти, Кивнул Кэлли. «И обследуем этот дворец, где она остановилась. И, может быть, раздобудем массу ценной информации?» «Робби...» «Во сколько вечеринка?» «Начало восемь!» «Мы придем к девяти тридцати!» Глава шестая Подъездная дорожка, ведущая к дому, была плотно забита припаркованными машинами. Тут ролс Роллс-Ройс, там — Кадиллак, чуть подальше — Альфа-Ромео. Опоздавшие гости были вынуждены ставить свои машины. у подножия холма на обочине шоссе и взбираться наверх по извилистой дорожке, по обеим сторонам которой на пальмах были развешаны гирлянды янтарных лампочек. Фасад дома тоже был усеян разноцветными огоньками, четко очерчивавшими его контуры на фоне ночного неба. Откуда-то изнутри доносилась местная музыка. Ровно в 9.30 Келли, Фрэнк и Робби Вылезли из такси у начала подъездной дорожки, расплатились с водителем и спустя пять минут поднялись к распахнутой настежь входной двери. Все трое в легких спортивных костюмах и при галстуках. Ради такого случая даже Келли приоделся. То и дело подходили новые гости, но никто и не думал их встречать или проверять приглашение. Убедившись в этом, трое компаньонов спокойно вошли в дом, кивнули друг другу. и разошлись по разным комнатам. На первом этаже яблоку негде было упасть, зато на втором почти никого. Вокруг проворно сновали официанты, потаскивая с кухни подносы с напитками, сэндвичами и чистыми пепельницами. Гости расхаживали по комнатам, болтали, жевали, пили, позвякивая кубиками льда в бокалах, и курили, курили, курили. Чем старше и важнее был гость, тем ближе ко входной двери он предпочитал оставаться. Главная гостиная, начинавшаяся сразу за вестибюлем, была оккупирована курильщиками сигар, бизнесменами и финансовыми тузами, небрежно стряхивавшими толстые колбаски пепла на ворсистый, темно-лиловый ковер. В воздухе витали такие выражения, как «процентные ставки», «контрольный пакет», «грабительские налоги». Некоторые из них явились жёнами, женами, удивительно похожими друг на друга, дорого, но безвкусно одетыми полными женщинами, небольшими группками, расположившимися на расставленных вдоль белых стен банкетках. Зрелище это напоминало выставку смешных кукол на витрине дешевого магазинчика, и мисс Ражби выделялась среди присутствующих здесь дам, как подводная лодка в стаде китов. В следующей комнате, набитой книгами, купленными оптом на аукционе, а потому носившей гордое название «библиотека», вовсю дымили трубками интеллектуалы, преуспевающие сценаристы, режиссеры и продюсеры. Здесь смысл всех разговоров сводился к одному — сколько бы они заработали в этом году, не будь у них такого бестолкового агента. Здешние жены, все как на подбор. с длинными распущенными волосами, предпочитали вести беседы на более актуальные темы. Некоторые из них не виделись со времени последнего марша протеста на Вашингтон. В дальнем углу за партией «Веришь, не веришь» в окружении еще пяти партнеров сидел майор Фор Клинтон, и было похоже, что пока выигрывал только он. Еще дальше в комнате, из-за обилия больших окон, и экзотических растений в катках, считавшихся солярием, собрались куильщики сигарет, актеры, певцы, комики и прочие знаменитости, обменивавшиеся впечатлениями о недавно прочитанном бестеллере. При взгляде на их жен, одетых по последней моде длинноногих красоток с пустыми лицами, сразу же вспоминалась приемная киностудии Капабланка в те дни, когда происходит набор в массовку. Бенни Бернард, твердо решивший кого-нибудь закадрить, жадно озирался по сторонам, выискивая подходящую кандидатуру. Снаружи у бассейна ловили свой кайф поклонники марихуаны, в основном молодые хиппи в возрасте от 20 до 25, так называемое новое поколение, герои телесериалов, участники рок-групп и актеры, в свое время популярные в роли бунтарей без причины. Здесь никто не был женат, во всяком случае не так, чтобы их очень. Все уже давным-давно переспали друг с другом, так что не оставалось ничего другого, кроме как танцевать вокруг бассейна и, пытаясь перекричать музыку, рассказывать друзьям и подругам о результатах последних анализов у венеролога. По всему дому, словно дрожжи в перевернутом пироге, расползлись критики, колумнисты, свободные журналисты. Составители сборников поэзии и антологии современной прозы. В общем, вся та разношерстная публика, которая всегда вертится вокруг любого маломальски известного кинофестиваля. Оркестр сидел в патио у бассейна. Маримба, электрогитары, барабаны, конги, бонги, маракасы и так далее. Ребята старались вовсю, обстреливая танцующих мощным звуковым цунами. Через выложенный розовой плиткой прозрачный бассейн с подводной подсветкой. На пальмах, тянувшихся вдоль бамбуковой ограды, отмечавшей границу участка, сверкали зеленые и красные лампочки. Синие и желтые лучи вращающихся прожекторов выхватывали из темноты потные, возбужденные лица. А дальше за бассейном простиралась тропическая ночь. Черная, тяжелая, дышащая жаркой влагой. и наполненное москитами